«Сонная долина». Читает Олег Болдаков. Марк вертел небольшую коробочку в руках, но что-то удерживало его от покупки. Разумеется, смущала цена — 7 тысяч долларов. После банкротства банка Silicon Valley, в котором на депозите лежала половина его состояния, Марк Фокснер стал очень чувствительным к обману. Он, конечно, мог себе позволить эту покупку, Благо даже оставшейся половины денег основателя и генерального директора двух калифорнийских стартапов хватит внукам и еще паре поколений после них. Но этот новый препарат, который обещал еще усилить неравенство между богатыми и бедными, вполне мог оказаться обыкновенным скамом, или, попросту говоря, мошенничеством. DreamWorks ворвалась на любопытные ко всему новому рынок Кремниевой долины как пьяная блудница в вертеп, полный поклонников. Компания разогнала эталонный хайп вокруг своего продукта — Amples Найти Night, продвижение у 50 топовых блогеров, громкий суд с анимационной студией с таким же названием, 50 секунд рекламы в перерыве Супербоула. Калифорнийские хипстеры при деньгах стали брать Найти Night на пробу и заработало сарафанное радио. Наконец, когда уже трое коллег поделились восторженными отзывами, Марк решился. Он плохо спал уже шесть лет, а тут вдруг появился препарат, который предлагал новое качество сна и был одобрен FDA — Американским управлением по надзору за качество медикаментов. «И что же, я прям буду от этого лучше спать?» — спросил Марк у провизора. «Найти-найт не влияет на сон как таковой», — ответил провизор. — Только на сновидения. Они у вас будут настолько яркими и красочными, что вы не захотите просыпаться, а потом сможете запомнить их во всех подробностях. А если я не засну? — Ну, рано или поздно заснете, а там он и подействует. Вы же спите хотя бы раз в сутки. — Ну да, дороговато что-то, — протянул Марк, чтобы выразить недовольство хотя бы вербально. Он, разумеется, уже принял решение о покупке. Провизор пробручал что-то невнятное и многозначительно взглянул за спину Марку. Тот повернулся и увидел, что за ним стояла целая очередь на оплату, и у всех в руках были коробочки с Найт и Найт. Намек был предельно понятен. Марк вздохнул и оплатил товар. Впереди было два выходных дня, и он намеревался отоспаться по-королевски. — Главное, не мешайте с алкоголем! — крикнул ему вслед провизор. — Понял. Спасибо! — кивнул Марк и вышел из аптеки. Сев в свой кабриолет, слава калифорнийской погоде, Марк стартовал в сторону дома. В восемь вечера Марк захлопнул ноутбук и, по своему обыкновению, потянулся к бутылке джуры, но вспомнил, что ему сказали в аптеке, и одернул руку. Вместо этого он вышел на пробежку, принял душ, открыл окна нараспашку и в отличном расположении духа смешал содержимое пузырька с водой. Проглотив получившуюся смесь и поморщившись, та была горькой, как касторовое масло с ядреной горчицей. Он лег на кровать и смежил веки. Сон никак не шел. Поэтому Марку пришлось снова встать, включить свет и пройти вниз на первый этаж по хрустальной лестнице, обрамленной плющом. В бассейне, который представлял собой первый этаж его дома, плескались три розовых дельфина и призывно махали плавниками. Без проблем, разобрав в их ультразвуке приглашения, Марк разделся и нырнул к ним. Удивляясь невероятной легкости общения, мужчина стал выпытывать у своих новых приятелей, почему же, черт возьми, люди и дельфины не могут строить цивилизацию вместе. Дельфины, смущенно улыбаясь, объяснили Марку, что у людей, к сожалению, пока недостаточно развитая эмпатия, и строить с ними равноправные отношения пока не получается. Но раз он, Марк, задается этим вопросом, то шансы на будущую унию человечества и дельфиничества все-таки есть. Разлив вино по бокалам, собеседники предложили его Марку, но тот, помня о наказе провизора, вежливо отказался. Тогда дельфины сказали ему, что вообще-то две расы на Земле уже живут в Альянсе, ему срочно нужно познакомиться со второй. Марк согласился и, пролетев через домоход, оказался на облаке, где его встретили два единорога с крыльями. Это было настолько удивительно, что Марку даже показалось, что он спит. Ущипнув себя и поняв, что это все же не сон, Марк поприветствовал роскошных животных. Те сдержанно кивнули, и тот, что был в очках, заговорил. «Мы рады приветствовать вас в нашей обители, мистер Фокснер!» «И я тоже рад. Как я могу к вам обращаться?» Меня зовут Вейпор Streamline, а это Лава-Лава. Вы, должно быть, шутите. Это же название моих стартапов. Такого совпадения быть не может. В этом мире может быть все, Особенно совпадение, мистер Фокснер». Марк почувствовал, как на него волнами накатывает блаженство. И принял за аксиому то, что совпадения возможны и даже желательны. Единороги предложили ему бренди. Но от этого напитка он тоже отказался. Потом, правда, пожалел, потому что ему было интересно, каким образом они бы разливали бренди из бутылок в бокалы копытами. Спустя несколько минут порыв ветра подхватил Марка и устремил его обратно на землю. Это было настолько неожиданно, что Марк едва успел попрощаться с единорогами и оказался посреди огромного поля клубники. Рядом с ним обнаружился фиолетовый доберман невиданной стати. Он внимательно посмотрел на Марка, затем с сожалением покачал головой, и тот вновь отправился в полет. Скорость, с которой неведомая сила тащила Марка навстречу дому, становилась неуютной. Марк зажмурил глаза и услышал лишь грохот. Открыв глаза, он еще несколько секунд лежал в кровати. Будильник рядом пикал, а на экранчике высвечивалось 8.00 АМ. Получается, он проспал одиннадцать часов. Такого прекрасного сна у него еще не было. К тому же ему действительно удалось запомнить практически все — и дельфинов, и единорогов. «Черт! Ну и химия!» — восхищенно пробормотал Марк, спускаясь по лестнице. Испытанные им ощущения были настолько реалистичны, что теперь он намеренно проверял все входящие сигналы от своих органов чувств, И прогонял их через фильтр своей адекватности. Никаких визуальных аномалий замечено не было. Это был его дом, без всяких хрустальных лестниц и бассейнов вместо первого этажа. Руки нащупывали твердое дерево перил. Вкус и запах он сейчас проверит на кухне. Пап! Раздалось снизу. Ну вот и слух в порядке. Голос дочки, которая смиренно ждала, когда папочка наконец-то изволит проснуться и приготовить ей завтрак. Марку стало стыдно, и он поспешил вниз. — Привет, крошка! — ответил ей отец и виновато улыбнулся. — Что ты будешь на завтрак? — Хлопья! — ответила дочка и сверкнула дыркой в зубах. Молочный уже выпал, а коренной пока не вырос. — Хорошо, Крис, хлопья так хлопья! — ответил Марк. — Представляешь, мне такой сон приснился! — Какой? Расскажи! — Мне приснилось что первый этаж нашего дома превратился в бассейн, и я болтал там с дельфинами, а потом я отправился к единорогам и пап, а это точно был сон? Нахмурилась Кристина. Ты точно не, ну, не ел всякие эти таблеточки? Нет. Ты что? Я вам с мамой обещал, что с теми таблеточками покончено. Это была другая штука, но ее одобрило правительство. Это не наркотика, честно. «Точно-приточно?» «Точно-приточно. Не волнуйся». Марк действительно когда-то злоупотреблял веществами. Но пара срывов и несколько недель в реабилитационных центрах отбили у него охоту принимать наркотики. С тех пор он старался вести здоровый образ жизни и не есть всякую гадость. «Ну тогда ладно. Так что там эти единороги?» «Их звали Лава-Лава и Вейпор Стримлайн». Это же имена моих любимых игрушек. Ну да, а в их честь я назвал свои стартапы. Вот твои хлопья. Пока дочка ковырялась ложкой в миске и болтала про свои игрушки, Марк развалился на стуле и медленно приходил в себя после таких ярких сновидений. Подумав, он решил, что дочка права, и это все действительно напоминало наркотический трип. Но ведь сны так часто напоминают наркотические трипы, разве нет? Надо будет узнать у своего врача, не вызывает ли Найти Найт, Найт привыкание, потому что ему хотелось еще. — Пап! — Крис вывела его из задумчивости. — Может, съездим в зоопарк? — Зоопарк? Почему вдруг зоопарк? — Ты так интересно рассказал про дельфинов и единорогов, что я захотела в зоопарк. — А что, почему бы и нет? Одевайся и поехали! Дочка убежала одеваться, а ее папа отправился выбрасывать завтрак, потому что, по своему обыкновению, Кристина к нему и не притронулась. Во всяком случае, на вид хлопьев и молока осталось примерно столько же. Марк нажал на кнопку, гаражные ворота стали раскрываться, и дочка, как обычно, поскакала вперед, пытаясь успеть забраться в машину до того, как они откроются полностью. Марк улыбнулся и тоже зашагал к машине, где его и настигла галлюцинация. Пропеллер на эмблеме его кабриолета вдруг закрутился и улетел наверх. Марк тряхнул головой и посмотрел на эмблему. Она вновь была на месте. Ему это все очень не понравилось. Некоторые наркотики имели постэффекты, даже когда отпускала. А вот то, что такой постэффект имело легальное средство, которое не относилось к наркотическим, было тревожным звоночком. Он больше не будет его принимать. И баста. В любом случае, вести машину, если галлюцинации еще есть, было нельзя, особенно с дочкой. Вылезай, Крис, поедем на такси. Почему? Мне нравится, как ты водишь, пап. Я знаю, но папа себя не очень хорошо чувствует, поэтому лучше поедем на такси. Может, тогда не поедем. Закажем тебе куриный суп. Поедем, поедем, ничего страшного, просто перестраховка. На половине пути он уже окончательно успокоился. Небольшой визуальный глюк, подумаешь, с кем не бывает. Правильно, что он не сел за руль, но отказываться от Найти Найт слишком поспешно. Надо еще обдумать эту тему. Нежно посмотрев на тихо сопящую дочь, она всегда засыпала в машине. Марк улыбнулся и поймал напряженный взгляд водителя такси. «Всё в порядке, сэр?» — спросил его таксист. «Да? А почему вы спра?» Визг тормозов и страшный удар не дали Марку договорить. Очнулся, наконец. «Мистер Фокстер, вы меня слышите? Кивните, если не можете пошевелить рукой. Если не можете пошевелиться вообще, моргните». «Слышу, слышу». Марк кивнул а потом ему удалось даже пошевелить ногами и руками. Все было хорошо, вот только... Моя дочь, Кристина, что с моей дочерью? С какой дочерью? О чем вы? Я же попал в аварию, поэтому лежу здесь, разве нет? Все верно. Когда это произошло? Неделю назад вас только что вывели из комы. Со мной была моя дочь. Где она? Вы были один, сэр. Вы водитель. Он, к сожалению, погиб что вы мне тут врете. Со мной была моя дочь Кристина. Где она, черт возьми, что с ней? Сэр, пожалуйста, успокойтесь. У вас шок. Даю вам честное слово. Кроме вас, пассажиров в машине не было. Ну как же. Что же тогда? Сэр, мы подняли ваши документы. Кажется, я понимаю, что с вами произошло, но вам нужно успокоиться. Хорошо. Марк выдохнул. В экстренные моменты он умел быстро взять себя в руки. «Хорошо, я спокоен. Рассказывайте. У вас действительно была дочь Кристина, но она и ваша жена погибли в автомобильной аварии шесть лет назад». «Шесть? Но вы же говорите, что неделю...» «Жена?» «Да. У вас было несколько эпизодов депрессии с тех пор» после последнего рехаба три года назад вы организовали два стартапа, которые стали приносить вам хороший доход. Это я понял по заметкам вашего терапевта. Постепенно вы смогли прийти в себя и почувствовать вкус к жизни». «Это никак не объясняет, почему я ехал с дочерью на прошлой неделе, а вы говорите, что она погибла много лет назад». «Я дойду до этого» когда вы были в коме, мы сделали вам все возможные анализы и выяснили, что содержание диметилтриптамина превышено в несколько раз. Диметил чего? Диметилтриптамина, или ДМТ. Это вещество, которое генерирует наш мозг в микроскопических дозах, когда мы спим. Многие ученые считают, что наши сны и ощущения в них связаны с этим веществом. Также ДМТ выбрасывается в значительных количествах, когда человек переживает клиническую смерть или находится в коме. Ну так я и находился в коме. Количество ДМТ было превышено в несколько раз для человека, который находится в коме. Марк протер лицо влажной салфеткой, которая лежала неподалеку, и постарался вспомнить свою жизнь. Доктор говорил правду. Его жена и дочь действительно погибли несколько лет назад. Что же получается? Его видение дочери было сном? Что еще вы раскопали? Спросил Марку врача после паузы. Я вижу, ваша нервная система восстановилась, ответил врач. Вы адекватно реагируете на происходящее и вспомнили все. Да, я знаю, что вы говорите правду. Похоже, все дело в Найти Найт. -y Мы пришли к этому же выводу. Найти Найт... -y стимулирует выработку эндогенного ДМТ во сне, что приводит к красочным и приятным снам и ощущениям. Полиция заехала к вам в дом, когда мы рассказали им о произошедшем. Похоже, что вы выпили весь контейнер. — Ну да, я припоминаю, так и было. — Вы что, хотели покончить с собой? — Да нет, конечно, он же крошечный. — В пузырьке с препаратом семь доз он безопасен, но не в таких количествах. Честно говоря, я удивлен, что ваша нервная система выдержала. Какое счастье, что вы не сели за руль». «Да уж». «Так что же получается? Я спал на ходу, мне действительно снился очень красочный сон, но потом мне казалось, я вернулся в реальность». Все верно. Похоже, что вы действительно проснулись и вернулись в реальность». Только реальность оказалась дополненной вашими галлюцинациями, самой сильной из которых стал образ ребенка. Я очень советую вам вновь обратиться к психотерапевту. По всей видимости, вы не проработали эту травму, а просто запечатали ее. Да, я понял. Спасибо, так и поступлю. Аптека уже готовилась к закрытию, когда в нее вошел человек в капюшоне. Здравствуйте! У вас есть Найти Найт? И Найт?